Ведьма. Ехать в полном молчании было почти приятно. Я даже задремала и проснулась от того, что машина остановилась. Приехали? Уже? Но Андрей вез меня сутки, и Васька тоже, а Егор выходит уже... На улице темно. Ночь? Сколько же я спала? Долго. Кто бы знал, какое это счастье спать столько, сколько хочется, и тогда, когда тебе хочется. «А где Егор?» Дверца открылась, отвечая на мой вопрос. «Конечно, следовало бы сообразить, что теперь он меня не отпустит до тех пор, пока не выяснит, что...» «А дальше?» «Поживем и видим». «Выходи». «Приехали». Затекшие от долгого сидения мышцы отозвались мелкой нудной болью. Пользуясь случаем, я осмотрелась. «Это не приют, а деревня». Черные горбики домов с покатыми крышами, черные силуэты деревьев до да черные дворы. Где-то на окраине осервенела Лайла собака, а сверху, над всем этим благолепием, висела кособокая и лоснящаяся от довольства луна. «Пошли!» Егор взял меня за руку. «Жест почти дружелюбный, если не считать того, что пальцы у него как кандалы, живые кандалы». Дернусь и получу перелом запястья. Ох, и влипал же я. Он тащит меня за собой, точно собачонку на поводке. Куда? Да черт его знает. Под ногами влажный песок. Перед глазами одинаковые дома. Над головою небо. А по звездам ориентироваться я пока не научилась. Короче, Егор остановился и сжал руку так, что у меня в ушах от боли зашумело. Мы ночуем одной милой женщины. Понятно? Конечно, понятно. Куда уж понятней. Женщина так женщина, милая так милая, мне все равно. Я сказал ей, что ты моя жена, ясно? Зачем? Иначе не пустила бы, а в машине я спать не привык. Неожиданно спокойно объяснил он и руку отпустил. И еще мы с тобой едем... К известному на всю округу пророку, целителю и так далее. За Да ты можешь дослушать без вопросов? Жена ты давно, детей нет. Врачей лечились. Теперь вот одна надежда на святого человека осталась, ясно? Куда уж я с ней. Нужный двор встретил нас с собачьим лаем, до да тусклыми, бледно-желтыми окнами. Проходи, дорогая, любезно распахнув калитку, Егор подтолкнул меня в спину. Дорогая, значит. Давно меня так уже не называли, пусть и в шутку. А приятно же. Приятное закончилось, когда мелкий и злобный комок шерсти бросился под ноги и запрыгал, затанцевал вокруг, громко тявкая. К дому, двигай. Егор через мелкого защитника просто переступил, и собаченция, возмущенные подобным небрежением, решила выместить праведный гнев на мне. А собак я боюсь. Альма – исключение, она своя, привычная, а это кто знает, чего от нее ждать. Чего стало? Собака. Ох, боже мой, брысь! Собака послушно исчезла. Этого психа даже животные боятся.